Глава двадцать пятая. «Я свободен?» «Нет, Бен». Детектив Блу отхлебнула кофе из кружки и села по другую сторону стоявшего посередине коробки стола. «Мы пока не можем вас отпустить». «Так я все еще под арестом?» «Нет, технически мы вас еще не арестовывали». «Но вы зачитали мне права». «Мы тогда скрестили пальцы». Она улыбнулась. Роял Блейкли, сказал вам что-нибудь ночью?» «Тогда я могу подать на вас в суд, верно? Могу предъявить иск полиции за такого обращения?» «Возможно». Мешки у нее под глазами были огромными. Головизна радужки отчасти утратила свой блеск, но детектив по-прежнему неясным образом сияла. Самому Бену удалось поспать всего полчаса, И уснул он как раз перед тем, как его разбудили и вывели из камеры чуть ли не сразу после восхода солнца. Если вы хотите, можете позвонить моему мужу, чтобы уточнить этот вопрос. Скорее всего, он с радостью возьмется за ваше дело. «Так мистер Блейкли сказал вам что-нибудь сегодня ночью?» Он был не слишком разговорчив. «Мистер Букман, минуту назад я был Беном. Может, вернемся к этому?» Значит, он за всю ночь не произнес ни слова? Он сказал спасибо. Спасибо? Угу, только это. Спасибо за все. И нет, я понятия не имею, о чем он говорил. Бен наклонился вперед. Это ведь он тот, кто вам нужен, правда? Похоже, что да. Тогда почему я все еще здесь? Остается незакрытым вопрос с мертвым репортером в вашем сарае. Тревор Голопус. Я его не убивал. А если бы вы считали иначе, то я бы по-прежнему сидел бы там, внизу, с этим неандертальцем. Я пытаюсь защитить вас, Бен. От кого? От себя самого. Вы все усложняете, и мы не отпустим вас, пока вы кое-что для нас не проясните. Например? Например, почему вы написали то, что написали, последнюю строчку вашей новой книги? Я был не в себе. Меня допрашивали. Я много выпил. Вот и сделал то, что могут делать писатели. Что вы имеете в виду? Решили поквитаться с нами на бумаге? Но вы же понимаете, что теперь это не шутка. Возможно, по улицам бродит еще кто-то, кто захочет воплотить в жизнь ваш вымысел. Я думал, что удалил ее, эту строчку. Не удалили. Так мне уже пора волноваться, как дочери своего отца потому что можете говорить что угодно, но я уверена, что вы думали именно о нем, когда создавали своего знаменитого детектива Малки. Вам ничего не угрожает, по крайней мере, из того, что связано со мной. Почему кроссовка вашего пропавшего брата лежала в ящике вашего стола, Бен? Помогите нам. Это что-то вроде «помогите нам помочь вам?» Были бы вы столь же любезны, не будь я тем, кем я являюсь. Не буду скрывать, я ваша фанатка и всегда ею была. Знаете, я не в восторге от своей известности. Мне никогда не нравилась эта слава. «Я могла бы на такое повестись», — сказала она. «Но вы ведь знаете эту поговорку о встрече с собственными героями. Старайся избегать их. Вроде того, потому что в реальности эти люди могут тебя разочаровать». Приношу свои извинения, раз уж я, очевидно, так и сделал. Не все еще потеряно. Мне нравятся хорошие истории об искуплении, Бен. И вот я продолжаю снимать слой за слоем в надежде обнаружить, что вы все же не прогнили насквозь. Но у нас заканчиваются слои. Почему пропавшая кроссовка Девона вдруг оказалась у вас? Некоторым детективам, например, моему отцу, может прийти в голову, что у вас есть особая причина хранить подобные вещи. Они могут подумать, что это своего рода трофей, и что вы все это время были причастны к исчезновению Девана, и что если они продолжат перетряхивать ваш дом, а мы и так это делаем, то у них получится найти вещи других детей, пропавших с тех пор, как исчез Деван. И тогда они могут подумать, что вы и есть Крикун. Да это абсурд. Ничуть не больше, чем тот, что сделал чокнутый сукин сын в камере внизу. Он убил свою семью и детей. Бен, из-за написанного вами, и он, очевидно, еще и благодарен вам за это. Несколько недель назад я получил посылку. Ее просто оставили у меня на крыльце. Понятия не имею, откуда она взялась и кто ее привез. Но внутри была эта кроссовка и все остальные вещи, которые вы нашли в той коробке. Я вижу смысл только в кроссовке, про остальные ничего не знаю. Кто-то пытается меня подставить, детектив. Я считаю, что этот кто-то похитил моего брата. Думаю...» «Так что вы думаете, Бен?» «Где-то поблизости есть человек, который считает себя крикуном». «Сначала пугла, а теперь и это. Злодеи из других ваших книг тоже где-то бродят?» Последние слова она произнесла с изрядной долей сарказма, но сказанное заставило его задуматься. Эта пауза словно нарушила возникшее было между ними взаимопонимание. «А может, он просто им притворяется», — продолжил Бен. «Притворяется крикуном и делает это уже довольно долгое время». «И как давно он это начал?» «Еще до того, как я написал свой первый роман, до того, как исчез Дэван. «Откуда вам это известно?» Потому что мой отец был... Отец боялся его. Ясно, он видел его в кошмарах, крикуна. Это он его так назвал. В день, когда мои родители погибли в той аварии, думаю, именно его тогда увидел мой отец. И это заставило его съехать с дороги. Почему вы так считаете? Потому что я сам его видел там, в лесу. Голова лысая, как бильярдный шар. Почему вы никому об этом не сказали? Говорил. Я рассказал дедушке. Даже заявил, что, по-моему, именно этот человек, скорее всего, и похитил Девона, И что папа видел его в лесу еще до того, как дэван исчез. «И что вам ответил дедушка?» «Что он сам во всем разберется. Что полиция уже прочесала леса вокруг Блэквуда и никого не нашла. Он считал, что мне просто что-то примирещилось Сказал, что я еще не оправился от случившегося, и я ему поверил». Он обещал сообщить обо всем детективам, говорил, что расскажет вашему отцу. «Бен, я читал отчеты об этом деле бесчисленное количество раз и снова просмотрела их сегодня, прямо перед тем, как привела вас сюда из камеры. Там нет ни слова о каком-то человеке в лесу. Возможно, ваш отец просто забыл его упомянуть. А может, ваш дед так никому о нем и не сказал?» Правда была горькой. В отличие от большинства знакомых с Робертом Букманом людей, Бен понимал, что его дед не идеален. У него имелись недостатки, были свои демоны, но почему он не приложил больших усилий, чтобы найти убийцу собственного внука? Вы занимались поисками Девана с тех пор, как получили коробку, не так ли? Вы полагаете, что ваши действия могут приблизить вас к правде о том, что с ним случилось? Но как вы думаете, зачем вам прислали эту коробку? «Понятия не имею». «Чтобы напугать вас?» «Не знаю». «Чтобы убедиться, что вы напишете следующую книгу?» «Я не, не знаю, ясно?» «Кость, которую мы нашли в вашем рюкзаке, где вы ее взяли?» «Там же, где нашел часы. Они были на руке Девона, когда он исчез. Это часы моего деда, которые Девон носил на верхней части своей тощей руки». — Значит, вы считаете, что нашли его? — Да, его останки. Вместе с остальными. В Блэквудской лощине, в пещерах. — Они осматривали пещеры. Мой папа, мой тесть. Они прочесали каждый уголок этого леса. — Так как же их нашли вы? — Когда я впервые открыл коробку, в ней была записка. — Что за записка? Вы раньше ее не упоминали? — Упоминаю сейчас. Она сохранилась, почерк мог бы нам пригодиться. Я бросил ее в камин. «Почему?» «Не знаю, запаниковал». «Ладно. И что там было написано?» «Где растут все кошмары?» «И что это значит?» «В лощине. В самой глубине лощины». «Так всегда говорил дедушка Роберт. Когда мы спрашивали, откуда берутся кошмары, человек-кошмар выращивает их в самой глубине лощины». Что еще за человек-кошмар? Всего лишь одна из историй, которые любил рассказывать нам дедушка Роберт. О том, что со времен, когда людям впервые начали сниться сны, всегда был кто-то, кто по ночам сеял в головах детей семена. И что у детей в мозгу есть нечто, называемое лощиной. Именно там и зарождаются кошмары. Там начинают прорастать семена, глубоко в лощине. Блэквудская лощина произнесла Блу. «Ущелье за лечебницей Освольд. Да, я несколько месяцев ее обшаривал. А прошлой ночью решил копнуть глубже. Тот, кто прислал вам эту коробку, очевидно, хорошо вас знает. Или он слышал ту же историю, полагаю, это один из бывших пациентов моего дедушки». Раздался стук в дверь, и они оба подскочили от неожиданности. «Войдите», — сказала детектив Блу, не сводя глаз с Бена. В дверь просунулась голова офицера Максвелл. «К тебе пришли, Блу, это срочно». «Кто там?» «Жена Джепсона Хипа. Сказала, что теперь, когда его поймали, она готова поговорить». «Как она узнала, что пугало поймали?» «Это было во всех новостях». «Откуда?» Максвелл кивнула в сторону Бена. «Спроси лучше его, ведь репортаж вела его жена. Ей даже восьмой месяц беременности не помеха».